решившие дальнейшую участь тех заключенных, которые, захватив корабль Синко-Аль-Ягас, бежали на нем с Барбадоса. Люди эти могли уповать лишь на милость случаев. И изменить тогда направление или силы ветра, и вся их жизнь могла сложиться по-иному. Судьбу петра Блада без сомнения решил... Октябрьский шторм, который загнал десятипушечный шлюп капитана Истерлинга в Кайонскую бухту, где Син Коль Ягас безмятежно покачивался на якоре почти целый месяц. Капитан Блат вместе с остальными беглецами нашел приют в этом оплоте пиратства на острове Тортуга, зная, что они могут укрыться там на то время, пока не решат, как им надлежит действовать дальше.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 Истерлинг без труда отыскал двух хорошо осведомленных про щелык, и те охотно поведали ему необычайную историю благородного кадисского судна с кучкой беглых каторжников на борту, бросившего якорь в Кайонской бухте. Истерлинга рассказ этот не только позабавил, но и ошеломил.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 В этот утренний час господину Дожерону, почтенному, любезному губернатору Тортуги, представлявшему в своем лице и французскую Вестынскую компанию, и тем самым как бы и саму Францию, и с достоинством высокого сановника, обделывавшему дела сомнительной честности, но, несомненно, прибыточности для компании».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 — Что и такая возможность не исключена, — заметил Дажерон. — Зайдите ко мне сегодня вечером, и я вам ответ. Капитан Истерлинг повторил свой визит, как ему было предложено, и застал Дажерона ни одного. Когда губернатор встал, приветствуя своего гостя,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 На нем был черный дорогой костюм испанского покроя, украшенный серебряной пеной, пышных кружевных манжет и жабо, и черный парик с локнами на плечи. Господин Дожерон представил незнакомца. — Вот, капитан, это мистер Питер Блад. Он сам ответит на ваш вопрос. Истерлин был сильно обескуражен.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 Провести корабль через океан я, может быть, и не сумею, но командовать этим кораблем, если придется принять бой, безусловно, могу. Мне преподал эту науку сам де Ритер. Это прославленное имя на мгновение согнало саркастическую усмешку с лица Истерлинга. Ритер? Да, я служил под его командованием несколько лет тому назад. истерлин был явно озадачен. А я ведь думал, что вы...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 Даже не знаешь, что этот человек пират, с первого взгляда видно, что он негодяй. Легкое облачко досады затуманило на мгновение тонкие черты губернатора Тортуги. О, мосье Блат, флебусьер не обязательно должен быть негодяем, и, право же вам, не стоит чрезмерно высокомерием относиться к профессии флебусьера». Среди них немало людей, которые сослужили хорошую службу и вашей родине, и моей, ставя препоны алчному хищничеству Испании. А ведь, собственно говоря, оно-то их и породило. Если бы не флибустьеры и Испании, столь же безраздельно, сколь и бесчеловечно хозяинчил бы в этих водах, где ни Франции, ни Англии не могут держать своего флота.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 Губернатор Дожерон, извлекавший очень значительные доходы в виде морской пошлины со всех награбленных ценностей, попадавших в гавань тортуги, в самых торжественных выражениях посоветовал мистеру Бладу пойти по стопам выше упомянутых героев. Питер Блад, бездомный изгнанник, объявленный вне закона, обладал прекрасным судном. И небольшой, но весьма способной командой, и господин Дажерон не сомневался, что при недюжинных способностях мистера Блада его ждут большие успехи, если он вступит в береговое братство флибустьеров. У самого Питера Блада также не было на этот счет никаких сомнений, и, тем не менее, он не склонялся к такой мысли, и, возможно, никогда бы и не пришел к ней, Сколько бы ни пытались склонить его к этому, большинство его приверженцев не случи с тех событий, которые вскоре последовали. Среди этих приверженцев наибольшую настойчивость проявляли Пит, Хакторп и гигант Волверстон, потерявшие глаз в бою при Сагморе. «Бладу, конечно, легко мечтать о возвращении в Европу», — толковали они.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 В этот критический момент судьбей было угодно избрать своим орудием капитана Истерлинга и поставить его на пути питера Блада. 3 дня спустя после свидания с Бладом в доме губернатора капитан Истерлинг подплыл утром в небольшой шлюпке к Синколь ягас и поднялся на борт. Грозно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 Даже дородный Волверстон облег свои могучие мышцы для такого торжественного случая в испанскую мишуру. Представив их своему гостю, Питер Блат пригласил капитана Бонавентуры в капитанскую каюту. Огромные размеры и богатые убранства, которые превосходили все, что Истерлингу приходилось когда-либо видеть на судах. Негр-слуга в белой куртке юноши взятый в служение на корабль с Тортуги, подал помимо обычных хрома, сахара и свежих лимонов еще бутылку золотистого канарского вина и старых запасов судна, и Питер Блаат радушно предложил непрошенному гостю отведать его. «Помня предостережение губернатора Дожерона». Питер Блатт почел за лучшее принять опасного гостя со всей возможной учтивостью, рассчитывая отчасти на то, что, почувствовав себя свободным Истерлинг, может быть, скорее раскроет свои коварные замыслы. Разваливший свой изящном мягком кресле перед столом из черного дуба, капитан Истерлинг щедро воздавал должное канарскому вину, столь же щедро его похваливая.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 Густые черные брови на низком лбу удивленно поползли вверх. Значит, вы еще не решили отплыть в Европу? Ну что ж, тогда я сразу перейду к делу, и раз вы не хотите продать судно, сделаю вам другое предложение. Давайте вы с вашим кораблем присоединяйтесь к моему бонавентури, и мы сообща...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 только взмахнул огромной ручищей, словно отметая нелепое предположение. — Я вам не пиратствовать предлагаю. — Что же тогда? — Могу я вам довериться? — спросил он, его взгляд снова обижал все лица. — Как вам угодно, но боюсь, что при любых условиях вы только даром потратите время. Это звучало не слишком обнадеживающе, и тем не менее Истерлинг приступил к делу.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 Побоялся, что припрятанные у него сокровища найдут, и тогда ему крышка. И однажды ночью, когда они шли через перешаек, он где-то на полпути зарыл в землю присвоенные им драгоценность И только один человек на свете знал об этом, — заявил капитан Истерлинг напряженно внимавшим ему слушателям. А подобное сообщение могло заинтересовать кого угодно.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 «Представляю для вас такой интерес, что вы нашли для себя возможным обратиться ко мне с подобным предложением!» Истерлинг загоготал ему прямо в лицо. «Я вижу, что вы ничего не понимаете. Люди мне не нужны!» — Мне нужно хорошее крепкое судно, чтобы надёжно поместить на нём наше сокровище. В трёме такого корабля, как ваш, оно будет спокойненько лежать себе, как в крепости, и тогда плевать, я хотел на все испанские галеоны, пусть они лучше ко мне не суются. — Чёрт побери, теперь мне всё понятно, — сказал Волверстон. А дай Дайк и Хакторп согласно закивали головами.